Марго и коробка. Не хочу подводить тебя, Ленни. Я и не знала, что она здесь. Я открыла глаза, поморгала, чтобы навести резкость, и сначала увидела двух марго, сидящих на стуле и склоняющихся ко мне. Подводить меня? Ты ведь закончила свою половину из ста». Мои семнадцать процентов». Нет, половину, а я свою Нет, тихо проговорила она и покачала головой, как будто собираясь что-то добавить, но передумала. Все помогают, сказала Марго наконец. «Элси, Уолтер, Пипа и остальные из розовой комнаты разбились на команды, каждая взяла по рисунку. Я делаю наброски, подсказываю, какие нужны цвета и руковожу. Ух ты. Одна беда. Мы, конечно, вместе работаем. Я команды раздаю, а вот истории рассказывать некому. И вы пришли сюда, и я пришла сюда, рассказать тебе следующую историю, если захочешь. Всегда хочу. Мидлинс, весна 1999 года. Марго Джеймс, 68 лет. После его смерти у меня началась морская болезнь. Мир приобрел какой-то странный наклон, и все теперь было не так. Ровная накренилась, я стала держаться за перила и спотыкаться на ступенях, чего раньше со мной не случалось. Боль утраты не утихала, хотя все говорили, что утихнет. Сестра Хамфри предложила пожертвовать кое-какие его книги университету, где они оба учились. И где Хамфри когда-то начал исследовать небо. Она составила список, и я стала укладывать их в коробки, взятые в овощном магазине. Книжные полки занимали в гостиной две стены. Большинство из этих книг Хамфри и в руки не брал с тех пор, как мы познакомились. Однако настаивал, что все они необходимы. Они стояли здесь давным-давно и, казалось, утратили собственное предназначение. И стали частью стен, поддерживали крошащиеся каменный остов маленького коттеджа, как дополнительные балки. Снимая книгу с полки, я словно вынимала кирпичи стены дома. Без него и его книг все это, конечно, долго не простоит. Казалось, я отдаю то, что непременно должна сохранить, но я изо всех сил старалась не обращать внимания на это чувство. Ну когда я буду их читать? И что толку, если они заплесневеют в углу домика старой вдовы? Пятая ежегодная астрономическая конференция, Калгари, 1972. Большая белая книга, как раз поместившаяся в коробку, где некогда лежали бразильские бананы, была последней в списке. Свой секрет она выронила на пол, так тихо, что я и не заметила. Только после того, как отнесла коробки в машину, я увидела ее. Обнимая херувимчика Джереми и словно собираясь что-то сказать, она улыбалась мне с холодного каменного пола. Я подняла ее, подержала в руке и почувствовала, что ближе, чем сейчас, к ней уже не буду, до того она далеко. Известий от Мины я не получала с прошлого Рождества. Джереми к тому времени уже исполнилось девятнадцать. Интересно, стал он похожим на отца, думала я, от утюженного профессора не полюбившегося мне много лет назад. После их отъезда в глубине души я не переставала надеяться, что Мина не сможет выполнить задуманного и вернется. Но они с Джереми и правда, переехали на юг и поселились в городе, названном в честь небезызвестного президента Хоши Мина. Человека, который однажды давным-давно дал мне Замечательный совет. Я кинула взглядом притихшую гостиную. Порой я принимала любовь Хамфри как должное, а такое бывает только если ты по-настоящему уверен в чувствах другого. Но он был счастлив, я это знаю, как знаю, что и сама была. Вы найдете его или ее», — сказал Хамфри по случаю нашей последней встречи. Поэтому я села, написала ей письмо и отправила, не оставив себе шанса передумать. Лес между нами вырос. Сначала в молчании росли листочки с побегами, совсем небольшие, и мы легко сокрушили бы их при желании, но молчали и дальше, ни разу не преодолев пространство между нами, не раздавив ногой ни травинки, ни почки. Месяц за месяцем шел, и наша нехоженная отдаленность заросла деревцами, мне преградившими путь. И я не осмеливалась пройти это пространство меж нами, думала, что обдеру все коленки в чаще и понимала: нет сил. Годы сменяли друг друга, сменялись, сменяли, а с ними густело Живая колючая изгородь, и только вооружись пилой можно было продраться к тебе через то, что сделало время с пространством меж нами. И вот наконец пространство меж нами так прочно заполнилось жизнью, густыми стволами, дремучей зеленой листвой, что стало стеною, и мне уже не разглядеть тебя. на другой стороне. Теперь лишь рискуя жизнью можно преодолеть пространство между нами. Но если расчистив дорогу, пробившись сквозь лес, я увижу, что там на другой стороне тебя уже нет.